дарали усманов охотник смело мы в бой пойдем охотник 3 архи внимание вторжение в системе архи в системе архии это сообщение словно цунами прошло по системе сполоши всех разумных так как все отлично понимали чем это чревато и главное, Что момент был ими подобран удачно, даже очень. Ведь из-за прошедшей через этот сектор ионной бури действие аномалий сильно ослабло. И это очень сильно повышало шансы представителей этой очень агрессивной расы. Хотя, это смотря с какой стороны посмотреть. Все хотели жить, а не выживать. И они тоже. Всех окружающих, кроме представителей своего вида, они воспринимали как строительный ресурс. И именно поэтому все воспринимали их как врагов. Вот и сейчас, при вхождении в систему первых носителей гнезда рас эти слабые разумные заметались, пытаясь спастись от неминуемой расправы. Главный тактик ударного роя гнезда с большим трудом воспринимал эту систему. Какие-то страны, пятна, словно мерцая, закрывали от его взгляда большую часть системы. Ему очень не нравилось здесь, но выхода у них не было. Королевский рой, а особенно их Рахаархут корабль, город, просто не оставил его в гнезду никаких шансов к выживанию, вынудив искать новые охотничьи угодья. И по какой-то непонятной причине их постепенно выдавливали именно в эту систему. Главный тактик быстро закусил своими запасами молодыми личинками одной из покоренных рас и продолжил руководить флотом. Сейчас на пути к этой системе находились все ульи и гнезда, и ему можно было сразу, как только корабли входили в систему, распределять цели. Так что, несмотря на помехи для его взгляда, он все же сумел рассмотреть какие-то искусственные строения возле одной из планет разбегающиеся в разные стороны металлические корабли слабых разумных. Он сердито класснул жвалами. С такими помехами многие из них имеют шанс сбежать. Ведь он просто не видит их из-за пятен. Но и на такой случай у него были свои заготовки. Как, например, рассылка в такие места группы истребителей «Роя» которые работали словно трансляторы сигнала, позволяя ему с помощью своих пилотов визуально осматривать зону. Это, конечно, была очень слабая замена взгляду, но в данной ситуации других вариантов у него не было. В разные стороны, словно создавая паутину, метнулись иглы скаатров, а следом за ними от отстыковались и кхаракхи, которые должны были прикрыть их от огня противника, если тот решит все же ослепить его. Четыре носителя шли одной единой группой. Сейчас они приблизятся к противнику и выпустят свои истребители, после чего им останется просто добить оставшихся в живых. Волна их истребителей сметет немногочисленные кораблики обороняющихся. Он даже не станет дожидаться остальные носители. Ведь если они все войдут в систему, то им достанется честь выбрать первую личинку местных разумных для съедения. А этого он позволить не мог. Вот уже более 20 циклов он единственный выбирает личинок и лично ест их. И если он сделает еще хоть раз, то королева-матик мать Роя наверняка выберет его следующим для продолжения Роя. А это немалая честь для тактика. Ведь обычно для этих целей выбираются самые жестокие и сильные бойцы. Его носитель медленно начал разгон в сторону планеты, возле которой он заметил наибольшее шевеление, напоминающее муравейник. Оттуда словно тянуло запахом страха. Медленно, но верно, все больше и больше скрытых пятен становились видны ему благодаря пилотам разосланных скаатров. Вскоре таких пятен у него практически не осталось. И теперь он мог, хоть и с большим трудом, но все же координировать действия своих пилотов. Движение тяжелых кораблей к планете ускорилось. Тактик продолжал раздраженно поджимать свои педиопальпы. Вся эта странная система плохо действовала на его восприятие. Словно громадная тяжелая плита Храаша лежала на его голову груди. Он начинал раздражаться от малейшего несоответствия действий подчиненных с его указаниями. «Нет!» Он будет рекомендовать королеве-матери покинуть эту систему. Здесь просто невыносимо тяжко. Особенно тактику с его взглядом. А чем ближе корабль приближался к планете, тем тяжелее ему становилось, словно она высасывала из него все соки и силы. Сейчас главный тактик Роя ощущал себя личинкой, которую кто-то собрался съесть. В раздражении он дернул командной нитью, и из носителя, повинуясь его невольной команде, стали выскакивать истребители. Хотя до цели было еще далеко. Самое странное было в том, что его взор не видел одного из кораблей противников, хотя пилот скаатров видел его довольно четко, и корабль этот был довольно велик. Это могло означать только одно. Эти разумные научились прятать свои корабли от взглядов тактика роя. Такой корабль практически не будет для них виден, и они просто не воспримут его как угрозу, до того момента, как станет поздно. Главный тактик нервно дернул свои головогрудью, понимая, что такая способность дает противнику огромное преимущество. Ведь таких кораблей может быть в этой системе несколько, а он видит только один, и тот визуально. Ведь если бы он не разослал скаатры по системе, то он просто бы не заметил этот корабль. А путь группы носителей как раз пролегал мимо этого затаившегося врага. Именно этот корабль был опаснее всех присутствующих в системе. Тактик чувствовал это всем своим немаленьким телом. И с ним он собирался поступить так же хитро, как и они с ним. Волна истребителей Рикторов с носителей должна была пройти мимо него к планете, а потом, внезапно развернувшись, атаковать его со спины. Расчет опытного тактика, прошедшего не один десяток боев, строился на том, что находящийся в засаде корабль не станет атаковать проходящие мимо рикторы, чтобы не выдавать своего местоположения и пропустит их. После чего просто не успеет отреагировать на их атаку со спины. И вот, собравшись с мыслями, он все же выпустил всю носителей. Как раз в этот момент в систему вошли еще три носителя под руководством другого тактика. Но у него уже не было никаких шансов. Четыре первых носителя уже вырвались далеко вперед. И чтобы хотя бы уравнять шансы, им необходимо, чтобы случилось что-то из разряда чудес. Тактик тихо Тихона угрожающе застрекотал. Начиналось самое интересное. Пошли эрикторы и ракрасы, тяжелые истребители, способные одним выстрелом пробивать силовые щиты кораблей. Но что-то резко поменялось в восприятии главного тактика. Он старательно завертел головой, пытаясь понять, почему ему вдруг ненадолго стало легче. Как и оказалось, один из ему подконтрольных носителей просто разваливался на куски. Его корабль был уничтожен. Он разъяренно скомандовал старт всех малых кораблей с оставшихся трех носителей. И хоть они все еще были далековато от противника, Он не собирался рисковать потери еще четверти своих бойцов. Ведь на каждом корабле находился свой тактик, который и подчинялся главному тактику. А теперь их у него осталось только три. Истребители не успели даже особо отдалиться в сторону противника, когда новая волна облегчения, означающая гибель второго корабля, накрыла старого «Жука». Главный тактик постарался подхватить нити управления уже выпущенными кораблями, хоть то и было очень тяжело. Ведь у них при рождении устанавливается устойчивая связь именно с координатором своего улья, и чужому очень сложно перехватить управление. А при жизни родного тактика это было бы просто невозможно. Часть истребителей сбилась с пути, но потом принялась нагонять основную группу. Через такой же промежуток времени удар настиг еще один носитель. Главному тактику пришлось сбросить с управления некоторую часть малых кораблей, так как его мозг просто не справлялся с нагрузкой. От операции обманки пришлось отказаться, так как такой сложный маневр он просто не смог бы провернуть с большим количеством кораблей, не имея тактиков ретрансляторов. Все оставшиеся в строю истребители шли на невидимый в обычном диапазоне корабль. Защита корабля принялась уничтожать их на большом расстоянии. Главный тактик приказал всем кораблям, в том числе и к Харакхам, двигаться к этому, судя по погибшим носителям, опасному кораблю. Все другие корабли были слишком далеко от его носителей, чтобы нанести такой вред. Прореженная волна рикторов приближалась к цели. Ракрасов, к сожалению, среди них уже не было. Видимо, управляющие кораблем разумные знали про их опасность для своего корабля, и поэтому постарались их уничтожить первыми. Но даже сейчас их было достаточно, чтобы как следует потрепать его. Главный тактик уже собирался скомандовать начало атаки на корабль противника, когда серия мощных ударов, пробив силовой щит носителя, пронеслась по поверхности его носителя. Удары были настолько мощные, что даже он, главный тактик, находящийся в самом защищенном месте корабля, слетел с места и сильно ударившись о стену потерял сознание. Артём. Корабль как раз проходил модернизацию, когда в систему ввалились астероиды Ульи Архов. Парню оставалось только ругаться матом. Но это надо было так все подгадать. Уже фактически второе полноценное вторжение в систему менее чем за месяц. А он все никак не может привести в порядок Витязя. Нет, он, конечно, может вести бой». Но часть корпуса была разобрана для монтирования модулей с Невейской мобильной базы. Хорошо еще, что он до последнего момента не отключал модуль рубки управления с Хагданского линкора. Поведение кораблей «Архов» сразу насторожило его. Ведь по имеющимся у него данным из изученных баз знаний и глобанета, ему было известно стандартное поведение этих жуков. Едва их корабли входили в систему, то сразу же перли на пролом к обитаемым планетам. А тут... Сначала они зависли в точке выхода из гиперпространства. Потом разослали в разные стороны малые корабли-корветы, вслед за которыми разошлись и их линкоры. И только потом вперед двинулись сами астероиды-ульи. Всё их поведение говорило о том, что происходит что-то непонятное. И лишь спустя какое-то время Артём понял, что его настораживало в таком поведении. Они вели себя так, словно не видели систему. Эти кораблики были их глазами. Парень понял, что аномалии хоть и ослабли из-за ионной бури, но все равно продолжали мешать Архам. Но если первые корабли Архов вели себя осторожно, то вторая группа, состоящая из трех астероидов Ульев, просто пошла в сет за ними — не заморачиваясь рассылка разведчиков по системе. Да и внезапно непонятно с какой причины первая группа начала выпускать свою мошкару гораздо раньше, чем они обычно это делали. Артем не стал ждать и приказал открыть огонь на поражение. Первой целью был выбран Ули, который еще не успел выпустить свою мелочь. Это было сделано, чтобы уменьшить количество возможной волны москитов. 10 снарядов из тоннельных орудий главного калибра «Витязя» разбили пятикилометровую глыбу, защищенную силовыми полями, на несколько неровных кусков. Пошёл процесс перезарядки. Артем нервно сжимал подлокотники кресла капитана. Хоть группа выпущенных истребителей «Семечек» и шла мимо его корабля, но расслабляться он не собирался, словно пятой точкой чувствовал подвох действия Хархов. Второй залп также расколотил второй астероид. Волна москитов шла по траектории, которая вела их мимо Витязя в сторону планеты. Парень не понимал этого. Ведь огонь по астероидам ведет его корабль. Они не могут этого не понимать. Но почему атакуют не его, непонятно. Ситуация немного прояснилась, когда очередной залп корабля «Землянина» уничтожил еще один корабль «Архов». Волна семечек раскололась на две неравные части, большее из которых двинулась на Витязя. Вот теперь парню все стало понятно. Архкомандир оказался гораздо хитрее, чем можно было предположить, ведь его истребители надвигались на корабль со стороны задней полусферы, где у его корабля должна была быть значительно ослаблена защита. И так бы и было, если бы корабль строился по Хагданскому проекту. Но этот корабль, когда он был еще найденышем, имел равное распределение защитных турелей по всем сторонам своего ромбовидного корпуса. И единственное, что приказал сделать Артём, так это закрыть выдвижными бронеплитами сопла двигателей. Кроме того, кластер эскинтов корабля определил, что среди общей массы москитов-архов выделяется группа истребителей, которые были слегка крупнее остальных и имели немного другой выхлоп от двигателя их малое количество по соотношению к общему количеству, намекнуло о каких-то особенностях этих корабликов. Поэтому именно они были отмечены парнем как приоритетные цели для батареи тяжелых пульсаров. Так что, когда волна все же вошла в зону действия средних пульсаров, среди них уже не было этих особенных истребителей. Немного погодя, главный калибр разобрался из с последним из этой группы астероидом. Но пилоты и истребители уже видели цель, поэтому пульсарам «Витязи» пришлось еще какое-то время поработать, уничтожая пытающихся приблизиться на максимально близкое расстояние истребителей «Архов». Всё это время кластер «Искента» в «Витязи» выцеливал астероиды ульи «Архов» и по одному уничтожал их на максимальной дистанции. Руководство с военной базы Федерации быстро сообразило, что им нужно делать, и тяжелые крейсера с прикрытием из истребителей быстро подтянулись в кельватер к кораблю Артёма. Теперь, если даже какая-то часть из атакующих истребителей архов и прорывалась к нему, то его тут же встречали во всеоружии. Благодаря той модификации, которую землянин провернул с помощью скрещивания между собой технологии Республики и Федерации, У него получился очень опасный и зубастый тяжелый корабль. Его огневой мощи хватало, чтобы с одного залпа развалить астероид Улья радиусом около 4 километров. А на большие по размеру хватало и двух залпов. Исключение составило громадина диаметром до 20 километров. На нее «Витязь» потратил 4 полновесных залпа главного калибра. После разрушения последнего астероида Улья Военные еще где-то с 8 часов жались к Витязю и только отстреливали мелкие корабли, которые, уцелев, но лишившись единого руководства, рыскали по системе в поисках добычи. Высокодисциплинированная армада превратилась в стаю хищных тварей, одержимых голодом. На оставшиеся крупные корабли линкора хватило и по одному-двум выстрелам из тоннельных пушек Витязя. Выждав определенное время и выяснив, что вторжение окончено и подкрепление архом не видать, военные двинулись вперед, просеивая всю систему в поисках малейших признаков присутствия архов. И даже время от времени обращались к Артему с пользой раздолбать тот или иной астероид, за которым прятался какой-нибудь корвет архов. Хорошо еще, что архи не додумались спрятаться за тот здоровенный астероид, на который положил глаз землянин в поисках носителя странного посадочного челнока. Лишь на вторые сутки ему пришло уведомление об окончании боя и перечень благодарностей от руководства военной базы. Они даже разрешили ему порыться у них на складах. «Щё бы!» — мысленно хмыкнул парень. «Ведь, по сути, они уже второй раз могли просрать систему. Так что они ему столько должны...» что даже если он вывезет весь склад, то они даже не пикнут. Чем он, кстати, и воспользовался с большой радостью. Найденное вооружение, снятое с кораблей, по той или иной причине, он тщательно перебирал и складировал. Даже если не на продажу, то можно было и себе что-нибудь установить, например, для защиты против абордажей. Изучая на данный момент доставшиеся ему по счастливой случайности базы восьмого ранга, тактика малой группы тактика средних групп, тактика больших и сверхбольших групп. Он отлично понимал, что большой корабль всегда сложнее защищать, и атакующие всегда будут искать какие-нибудь повреждения или слабые места в корпусе. Поэтому было решено еще при создании проекта корабля, что в корпусе будет сделано специально несколько стыковочных ангаров с ослабленной защитой или вообще без зоны, для того, чтобы спровоцированные абордажники нападали именно через эти места. Хоть и остальные коридоры и ангары тоже имели полные комплексы защиты, но в этих ангарах буквально каждый метр был напичкан орудийными установками. Учитывая массу залпа установленного вооружения и его мощность, было решено делать обшивку этих ангаров из наружных десятислойных бронеплит, предназначенных для хагданских линкоров. Их толщина и защитные свойства позволяли без особых повреждений перенести массированный огонь собственных орудий. А масса и размеры не позволяли простым ремонтным дроидам, которых обычно брали на абордаж, пробиться сквозь них. Но даже если бы им подобное и удалось, то даже в прослойках между ярусами их ждал при неприятнейший сюрприз минное заграждение и скорострельные пульсары класса корвет. Этого бы хватило, чтобы разнести в клочья любого из тяжелых дроидов или абордажников в сверхтяжелом костюме. Теперь, когда было отбито еще одно вторжение, можно было бы подумать об установке модулей мобильной базы. Разбирая корабль, а если быть более точным, его хребет, Артем вдруг понял, почему архи так странно вели себя по отношению к его кораблю. Они его просто не видели. Ведь в целях повышения безопасности Семенович с проект модернизацию оболочки корабля. Под наружным слоем бронированным слоем лежали резинки. Те самые резинки, которые поглощали ПСИ. А архи, видимо, таким образом прощупывают систему. Через ПСИ. А в этой системе ПСИ настолько нарушено, да еще прослойка из резинок, этот корабль бы для них пустым местом. Именно поэтому они его атаковали в последний момент, только когда корабль попал в зону видимости истребителей. Задумавшись над этим вопросом, Артём решил еще на всякий случай и жилой комплекс защитить слоем из этого странного материала. Благо, что запасы позволяли. Заодно во время ремонта, когда он простым челноком мотался на планету и обратно, постепенно перекочевывала и пещера Алладина. Для этого на корабле была сооружена специальная бронекапсула, в которой он собирал хранить всякое ценное барахло, типа псикристаллов и артефактов древних, если такие попадутся. Но, согласно его задумке, в этом сейфе все будет храниться раздельно. И даже члены его клана не должны знать про кристаллы. Ведь никто не застрахован внезапного всплеска патриотизма. А стоит только кому-нибудь из власть придержащих узнать про хранящиеся на корабле сокровища, то в погоню за ним пошлют не флоты, нет, мобильные базы. А это тебе не корабли архов, которые можно расстреливать, пока они не выпустили свой москитный флот. Эти с огромной радостью сами кого хочешь порасстреливают. Особенно мобильная база Федерации — на которых установлены по два сверхмощных тоннельных орудия, или такая же база конфедерации «Делос» с ее сверхмощными разгонными ускорителями для запуска гиперскоростных торпед. Артем бы сам был рад такое оружие отхватить, но его даже высшим не продавали. Так что можно было даже и не рыпаться. А если говорить про сверхмощное тоннельное орудие с мобильных баз федерации, так одна длина их труб была более полутора километров. Нет, конечно, их можно было бы установить. Но по сравнению с имеющимся, даже их скорострельность желала лучшего. Ведь они могли производить один выстрел в 20 минут. А такого уже сам землянин себе позволить не мог. Да и просто забить корабль накопителями и реакторами для таких орудий означало лишиться всех возможных свободных пространств. Разглядывая проект, парень понимал, что корабль у него и так будет превосходным кстати, Если упоминать про новшества, несмотря на наличие на борту синтезаторов Пищи Федерации и Республики Пятого Поколения с новейшим программным обеспечением, куда входило просто огромное количество блюд, Семёныч спроектировал кухню и две отдельные морозильные камеры. Одну с резинками для мяса местных тварей, а вторую обычную для продуктов. «Ну, хотелось парню иногда поесть нормального жареного мясца». Хрящик и погрызть. Натуру мясоеда не могло ничто изменить. И все это, несмотря на робкие попытки ссоры намекнуть, что в Содружестве не принято особо афишировать свои пристрастия. «Ага, не принято. А что тогда можно сказать про хагданцев? Два холодильника, что он сделал для торговца Саарнаму, уже который рейс наматывают центральные меры республики». Артем уже получил от него более 13 миллионов кредитов, только за поставки мяса. Что уж можно было говорить про желание, если даже рабство, официально запрещенное на территории большинства государств Содружества, кроме Арварской империи, на самом деле имеет законные возможности быть везде. Взять те же долговые суды. Обвиненный в долге может быть официально признан должником, и по закону обязан отработать на кредитору, установленный судом срок, получая заработок, который именно кредитор установит. А это чем не рабство? Но раз уж так сложилось, что местное население такое положение вещей устраивает, то кто такой Артем, чтобы им диктовать свое мнение? Тем более, что он собирался воспользоваться одной из подобных лазеек, чтобы усилить свой клан. Ведь именно для этого он просил подобрать на Хармахруме бойцов конфедерации, попавших в рабство. Он им собирался предложить свою разновидность рабства — контракт. А кто скажет, что это не рабство? Отработать на дядю десяток лет по минимальной ставке — это не рабство. Но у них и выбора-то не будет. Либо рабство у Арвар бесплатно, либо у него за какую-то мелочь. Да еще и с возможностью через десяток лет освободиться. И как вы думаете, что они выберут? Так что норовоучение можете придержать для своих отпрысков, которых будете учить вечному и доброму. Хотя будете ли? Вот и Артём не собирался никого, ничему учить. В смысле, читать норовоучение. Ведь даже на земле уже наступила эпоха потребления. Человек разумный стал человеком-потребителем. Ведь никто даже не задумывается о том, зачем все эти рекламы и товары, которые вообще-то можно рекламировать в специальных местах, например, женские гигиенические причиндалы, можно рекламировать женской консультации. Ну к чему мужчине знать, для чего прокладкам крылышки? А ведь уже знают, потому что никуда от этой навязчивой рекламы не денешься. Вот и Артем решил стать простым потребителем. Как там на земле говорили, дают — бери, бьют — беги. Установив модули, дроиды начали собирать обшивку корабля обратно. Скоро уже корабль примет свои обычные очертания. Через две недели корабль был готов к старту. Землянин вместе со своим кланом решил спуститься на планету для охоты, чтобы пополнить запасы свежего мяса.